И был вечер, и было утро, день третий. И сказал Бог: Да будут светила на Тверди Небесной для отделения дня от ночи, и для знамений и времен, и дней, и годов, и да будут они светильниками на тверди небесной, чтобы светить на землю.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 По тверде небесной. И сотворил Бог рыб больших, И всякую душу животных, присмыкающихся которых произвела вода по роду их, И всякую птицу пернатую по роду ее. И увидел Бог, что это хорошо. И благословил их Бог, говоря, плодитесь.